Глава 20. Мастер Луиджи. Первое, что они увидели, обогнув пологий склон, это небольшой сигарообразный корабль с плавниками и заострённым носом, неподвижно стоящий на подпорках. Чуть подаль располагался длинный ангар или склад, рядом с которым дымило кузница. А ещё чуть дальше Находился большой одноэтажный дом, из трубы которого поднимался в небо странный оранжевый дымок. Жилище мастера уютно размещалось, на будто бы наполовину срезанной кем-то скале, напоминавшей огромный квадратный стол, и было окружено насыпями, защищавшими от сильных ветров. С одной стороны стол изрядно обвалился, И два не прихватив вместе с подъёмником ещё и кусок кирпичного ангара. Именно туда вела сейчас неприметная спускающаяся вниз тропинка. А с противоположного угла полога поднималась довольно широкая белёсая полоска. Сверху путникам было хорошо заметно, как эта полоска вьётся змейкой по всему склону, пропадая где-то далеко у подножия горы. Рей Вампир медленно обернулся к вору с опасным блеском в глазах. Мне изменяет зрение или это дорога там впереди? Раньше её там не было, неуверенно отозвался Рей. По его виду было ясно, что он тоже раздосадован. Всё равно по серпантину вышло бы дольше и скучнее. Ладно, ладно. Четвертуйте меня после того, как мы избавимся от этой дряни в груди. Он протиснулся мимо Тери и начал бодро спускаться к столу. Вампир с трудом подавил вскипающую волну недовольства, вздохнул и, обменявшись с Килленом мрачными взглядами, пропустил того вперёд, а сам, не спеша, двинулся следом. Держи себя в руках, сказал Тери сам себе. Осталось чуть-чуть потерпеть. А потом что Ехидна поинтересовался другой голос в его голове. Тери так давно его не слышал, что от неожиданности вздрогнул и сбился с шага. Снова забьёшься в какую-нибудь холодную берлогу на следующую сотню лет, питаясь грызунами и пауками. Вампир демонстративно проигнорировал издевательские усмешки своего внутреннего попутчика. и ускорился. Ого, воскликнул вдруг эльф впереди, взобравшись на скалу и восторженно осматривая высокие борта корабля с маленькими узкими окошками. Никогда таких раньше не видел. Он совсем не похож на те, что использует храм. Вы только взгляните. Узкий, обтекаемый, как морской угорь. Скорость, наверное, и приличную развивает. Ах, какой же он аппетитный! Блаженно вздохнул внутренний голос, и Терри со злостью тряхнул головой. Что, будешь отрицать? Да ведь этот эльфянок буквально лучится энергии. Сам же чувствуешь. Представь, как надолго тебе бы хватило этого запаса. Да и тот забавный вор прямо огнем горит. За милю можно тепло почуять. Ты ведь поэтому последовал за ним в катакомбах, да и после тоже, не правда ли? Желание впитать в себя это пламя нестерпимо велико, я знаю. А помнишь, с каким приятным звуком у человека иссекает последние капли жизни? Не сравнить с каким-то грозуном или лошадью. Такое тихое тринг. Заткнись. Прошипел в ответ вампир: "Я его не трону. Никого из них не трону". Но голос успел всклыхнуть в нём уже почти забытые ощущения, пробудив заглушённый усилием воли голод. Тери тихонько зарычал. "Уу. Да ты совсем размяк, дружище". Сочувственно протянули в его голове подсосков невидимым языком Борьба с собственной природой никогда не приводит ни к чему хорошему. Ты же знаешь. Тери стиснул рукой медальон под одеждой, протяжно выдохнул и немного успокоившись, подошёл к рею, который вот уже минуту барабанил ногами и кулаками в закрытую переднюю дверь. Лу, открывай, чёрт тебя подери. Я знаю, что ты там. Ангар уже проверил, немного севшим голосом поинтересовался Тери. Проверил заперто кузницу тоже. Там ещё угли не остыли. Может, он в подвале химичит? Эй, Лу. Учитывая твою сегодняшнюю везучесть, я бы рискнул предположить, что твой мастер уже неделю как мёртв, усмехнулся вампир. Рей искрижитнул зубами. Обежал дом кругом, постучав в окна, и вернулся ещё более рассерженным. Тери и Килен с интересом за ним наблюдали. Достопочтимый мастер Луиджи елеиным голосом пропел вор, уткнувшись носом в замочную скважину: Вам бы не помешалось сесть на овощную диету, а то ваш жирный зад уже очень трудно спрятать за креслом. Ответа не последовало. Чёрт, Лу, не вынуждай меня вскрывать твою дверь. Ты же знаешь, с твоими семью замками я управлюсь за 5 минут. Рей помолчал немного, прислушиваясь. Затем пробормотал: "Ладно, я предупреждал". И начал доставать из чехла подходящие отмычки. В этот момент за дверью послышалось шуршание. И отчетливо бряцнули ключи. Уши закрой, шикнул Рейна Килиана, и тот, спохватившись, быстро натянул чепчик на голову. Троица скучковалась перед входом, терпеливо ожидая, пока изнутри один за другим щелкали затворы, поднимались засовы и звякали цепочки. По косику пробежала серебристая электрическая змейка, и на конец дверь. Приоткрылось на пару дюймов. В проёме показалось полноватое, заросшее неопрятной бородой и волосами лицо со следами графита на лбу и щеках. Мастер окинул приветливо улыбающихся гостей быстрым подозрительным взглядом и тут же захлопнул дверь у них перед носом. Всё нормально, прошептал Рэй. В ответ на задачные переглядки своих спутников. Безумие, верный спутник гениев. Через несколько секунд косматая голова мастера снова высунулась в проём и рассмотрела гостей повнимательнее. Ой, Рей. Я так рад, что ты решил заглянуть. Луиджи расплылся в улыбке. которое, впрочем, тут же сменилось выражением вселенской скорби. Но я, к сожалению, сейчас очень-очень занят. Возвращаясь, я через пару недель. Думаю, к этому времени как раз управляюсь. Рэй резко поставил ногу, не позволив двери снова закрыться. Лу, серьезно сказал вор, мне, нам очень нужна твоя помощь. Это вопрос жизни и смерти. И боюсь, у нас в запасе нет даже пары дней. Рей, дорогой, ты же знаешь, я отношусь к тебе как к родному брату, но даже для родного брата я сейчас ничего не могу сделать, извини. Обещай, мы тебя надолго не задержим. Вор всё ещё сражаясь с дверью, вынул из сумки мешочек с монетами и позвенел им перед лицом Луиджи. К тому же, Я щедро оплачу твои услуги. Мастер долго жевал губами, глядя на кошелёк жадными и чёрными как у гнома глазками. Потом наконец вздохнул. Ладно, заходите. После этих слов вампир с удовольствием лицезрел расступающийся перед ним барьер, о существовании которого остальные даже не подозревали. Все равно я как раз собирался устроить себе перерыв на обед. Лу скрылся в доме и уже оттуда громко добавил: "Только очень прошу руками ничего не трогать, особенно тебе, Рей. В прошлый раз я чароскопа не до считался". Рей ухмыльнулся с путником, и они втроем прошли вслед за мастером. Внутри. Жилище Луиджи проходило на свалку мусора, антикварный магазин и дешёвый бордель одновременно. Солнце ещё не успело скрыться за скалой, и в ярких лучах, проникающих через окна, было отчётливо заметно, как по воздуху плавают клочья пыли. Пол, столы, полки были завалены странными деталями, кристаллами, железками. немытый посудой и книгами. На стенах под слоем паутины висело разнообразное оружие прошлых эпох: стрелковое, метательное, колюще-рубящее. В одном углу неровно стояло пухлое кресло, а рядом валялся матрас, наспех прикрытый скомканным красным одеялом. Другой угол Был весь заставлен длинными тубусами и свёртками с чертежами. Чуть ли не треть помещения занимал огромный стол с массивным агрегатом посередине, предназначенным скорее всего для шлифовки металла. О назначении других здоровенных станков судить было сложно из-за наброшенных поверх них полотен. Имелась тут и давно остывшая печка, С которой тоже свисали какие-то тряпки. Видимо, наверху была чья-то лежанка. Оранжевый дым, судя по всему, выводился наружу из лаборатории в подвале, куда мастер как раз спускался, пробормотав что-то про меры предосторожности и попросив гостей немного подождать. Снизу тут же донеслись странные шипящие звуки и звяканье стекла. Пахло здесь ужасно. Кисловато-сладковатой смесью подгнившей еды, давно нестиранного белья и чего-то химического, вызывающего у тери неприятное жжение в ноздрях, как от стеблей богряника. Вампиру здесь определённо не нравилось. А вот Килиан Рей, напротив, явно был в восторге. Мальчишка оглядывался по сторонам, широко раскрыв глаза и восхищённо ахая на каждую непонятную штуковину, даже если та была скрыта под грязными тряпками. А задрав голову и увидев свисающие с потолка макеты летающих кораблей и каких-то перепончатых крылых тварей, не удержался от протяжного писка. "Теперь я понял!" радостно воскликнул эльф. Это и есть тот самый Луиджи Фазальда, знаменитый изобретатель, о котором ты говорил в хранилище, Рей. Боже, он и правда гений. А ты что думал? Я приукрашиваю, с довольным видом отозвался вор, нагло копаясь в сундуке мастера. О, будь я проклят! Это же клёк. Рей изъяли из сундука вещицу, напоминавшую заострённый снизу стальной наруч. И тут же её примерил. Речайшая вещь по утраченным технологиям гномов, незаменима в работе воров и убийц. Незаметна под одеждой и неуловима для детекторов, бесшумна, скорострельна, легка и прочна, лучше всяких арбалетов. Это я ещё не упоминал про нейронно-телепатическое устройство взвода и спуска. Вор сейчас говорил прямо как Киллиан. Так А браслетик, кстати, где? О, вот и он. Потрясающая работа, изящная, тонкая. Мне приятно твоя похвала, раздражённо сказал Луиджи, вернувшись из подвала. Но не мог бы ты положить это на место? Лу, Рей повернулся к мастеру с очень серьёзным видом. Сколько ты за него хочешь? Это заказ, Рей. Я не могу тебе его продать. проси что угодно. ну, Лу задумался на несколько секунд. вообще за ним должны были прийти еще на прошлой неделе. к тому же чертежи я восстановил благодаря одной из твоих находок. так уж и быть. две тысячи золотых. сколько? редчайшее оружие, напомнил мастер. по утраченным гномским технологиям. прочное, изящное, незаметное. Для настоящих профессионалов своего ремесла две тысячи рей не меньше, а для друзей хорошо, тысяча восемьсот. Рей посмотрел на него так, будто Лу только что у него на глазах убил его родную мать. Медленно расстегнул ремешки на руче, снял браслет с прозрачным камешком и демонстративно бросил все обратно в сундук. захлопнув крышку ногой. Нет у меня больше друзей, сказал вор мрачно. Ну и ладно, обиделся Луиджи, но тут же деловито засуетился по комнате, открывая и закрывая дверцы шкафов. Наблюдая за этим низеньким, обросшим человечком в мешковатой одежде, тыре невольно снова заподозрил его в родстве с гномами. Вот уж компашка подобралась. Так Где-то же у меня тут были, а вот. Лут торопливо освободил кусочек пространства на столе и с гордостью положил туда маленький бумажный пакетик, пахнущий сушеной говядиной. Но увидев лица гостей, скривился и достал еще мешочек сухарей, пару морковок и вареные яйца. Не понимаю. Как ты умудрился раздобреть на таком скудном рационе? съехитцы произнёс Рей, запуская руку в пакетик с мясом. Киллиан в это время, уже жадно вгрызся в морковку, заметил голодный блеск в глазах вампира и смущённо отвернулся. Да, с едой сейчас туговато, подтвердил мастер, откупорив пыльную бутыль с вином и завертявшись в поисках чистых кружек. Но пока искал вор уже с наслаждением сделал несколько крупных глотков прямо из горла. Вы немножко не вовремя. Я как раз отправил помощника за продуктами. К вечеру должен вернуться. Неужели ты наконец взял себе подмастерья? Рэй аж поперхнулся и протянул бутылку спутникам, но те синхронно помотали головами. Да уж сто раз пожалел. И Богу верно говорят: хочешь что-то сделать хорошо, делай это сам. Пока мастер жаловался на жизнь с глупым помощником, а остальные успешно поглощали предложенную пищу, Тери разхаживал по дому, принюхиваясь и присматриваясь. Он остановился перед большим агрегатом и долго разглядывал странные пластинки из какого-то синеватого металла. Часть была свалена в корзине под столом, а парочка лежала на поверхности. Пластины по форме напоминали детские игрушечные щиты, только без рукояти. Не сдержавшись, Тери провёл пальцами по одной из странных штук. Я ощутил исходивший от неё неестественный холод. Обычно что-то подобное он чувствовал, касаясь Черногора. Плитки на ощупь были гладкими, будто стекло, и скользкими, как рыбья чешуя. Ой, я ж сегодня еще кур не кормил, спохватился вдруг мастер. Луп подскочил к вампиру, быстро покидал в корзину два верхних щитка, скрихтением ее поднял и, открыв заднюю дверь, выбежал на улицу. Но через секунду вернулся и нервно хихикая. прихватил мешок с зерном и очистками, тут же снова скрывшись за дверью. Он странный, заметил Килен, хрустя сухарями и провожая мастера взглядом из окна. В этом вы с ним похожи, усмехнулся Рей. Тут ещё пара кусочков осталось. Будешь? Он протянул эльфу пакетик с сушёной говядиной. Я не ем мясо. и не употребляю алкоголь. У, У, в таком случае тебе грозит очень скорая голодная смерть, трагично произнёс вор, запихав остатки мяса себе в рот и запив вином. Ух ты. А это что там? Парень мигом всё бросил, метнулся в угол к груде металлических деталей и сразу выдрузил себе на голову необычную тиару с искусно приделанным кобру серебряным драконом. который хищно расправлял крылья и держал в зубах такой же прозрачный кристалл, какой был на браслете для Клёка. Вор всегда и везде остаётся вором, сухмылкий подумал Тери. Но надо отдатьрою должные. Внимательность у него была просто феноменальная. Вампир не сомневался, что при словутую иголку в стоге сена вор бы смог отыскать без особого труда. Мне идёт? улыбз души спросил Рей у спутников и заозирался в поисках зеркала. Нашёл, стёр слой пыли и уставился в отражение. Услышав за спиной сдавлинные смешки и увидев в зеркале ухмыляющегося вампира, обернулся. Что? Ты сейчас похож на очень уродливую принцессу в очень красивой короне, произнёс Тери. с трудом сдерживая хохот. Да ладно вам, оскорбился вор, снова разглядывая своё отражение. Глаза у него сейчас блестели совсем по-детски. Наверняка это какой-нибудь очень дорогой заказ для какой-нибудь очень важной шишки. Может быть, даже для самого императора. Или Ты что творишь? зарал вдруг с порога Лутак, что все подпрыгнули. Сними сейчас же балбесина. Эта штука до тебя уже двоих испытателей угробила, а третьего Вовочь безвольный превратила. Господи, Лу, возмущённо воскликнул Рей, поспешно сбросив с себя тиару и презриливо зашвырнув её подальше в угол. Зачем же такие опасные вещи на виду-то хранить? Да от тебя ж разве что-то скроется, как ребёнок малый ей-богу. Я ведь просил ничего не трогать, ничего. Больше не буду. Ворс невинным видом поднял руки вверх и тере тут же заподозрил, что в карманах у него топор щится уже далеко не только горсть сухарей. Фу. Мастер утёр выступивший на лбу пот. Ты меня в могилу сведёшь, Рей. У меня же сердце слабое и нервы ни не к чёрту. Луиджи рассеянно зашуршал какими-то бумажками, бормоча себе под нос и словно бы забыв о гостях. Тэри начинал терять терпение, и судя по всему, не он один. "Лу", тактично начал Рей. "Ты обещал". "Да-да, я помню. Один момент, мне нужно зафиксировать последнюю реакцию, только карандаш найду". Э-э А он у вас за ухом, сказал Киллиан. О, и правда, какой милый, умненький мальчик. Мастер одарил эльфа взглядом полным обожания, и тот смущённо зарделся. В прошлый раз мы вместе с помощником целый час искали. Так, момент, момент. Он сделал какие-то быстрые пометки, что-то расчертил и наконец с готовностью выпрямился. Ну, так что там у вас за дело? Хмм. Рей мельком переглянулся со спутниками, подбирая слова. Видишь ли, я и мои товарищи угодили в очень странную магическую ловушку, и нам нужна консультация специалиста. А кто, как не ты, умеет разбираться в разных тонкостях и секретах древней магии? В тонкостях древней магии Разбираются только сами маги, проворчал изобретатель, но Тери видел, что Луиджи польщён. Даже Дейны, сидя внутри своих храмов, не могут понять и части того, что делали древние. Постой-ка. Лув вдруг подозрительно сощурился и перевёл внимательный взгляд на Килиана, а затем на Тери. Только не говори мне, что ты связался с храмом. Ну, замялся вор, не то чтобы прямо связался. О, господи, Рей, мастер заметался по комнате, попеременно выглядывая в окна. Сейчас же уходите все трое, я не смогу вам помочь. Лу, ты опять? Вор явно рассердился. Я бы и рад с вами ещё поболтать, но у меня очень-очень много дел, правда. Лу, Рей перешёл на дипломатический тон. Если я сейчас уйду, то скорее всего уже не вернусь. Кто тогда будет доставать для тебя все те редкие вещицы? Ты не понимаешь, Луиджи, в отчаянии заломил руки. Я уже и так по уши в проблемах с храмом. У меня от них большой, чрезвычайно сложный, практически невыполнимый заказ, и все сроки давно истекли вместе с выделенным бюджетом. Они чуть ли не каждый день теперь голорезов ко мне подсылают с уговорами и угрозами. Так вот, от кого вы прятались? Догадался Килен, начав мелко дрожать. Именно мой мальчик, именно. Кому, как не тебе знать, что с храмом шутки плохи, да? Если Дейн заподозрит, что я помогаю всяким преступным элементам, я лишусь не только денег работы, но и головы. Прости, Рей. Мне очень-очень жаль, но я не могу так рисковать. Уходите. Терих ныкнул. Похоже, вор сам не справится. Придётся помочь. Вампир сделал рывок вперёд, оказавшись прямо перед Луиджи и перекрыв ему путь к двери. Послушай меня, человек, Тери говорил мягким бархатистым голосом, давая возможность Луиджи увидеть кончики мигом отросших клыков сейчас ты замолкнешь на мгновение и как следует подумаешь а потом запрёшь все двери изнутри и сделаешь то о чём тебя просит мой воровской друг пожалуйста не заставляя меня причинять тебе боль вся краска моментально схлынула с щёк избритателя Глаза полезли из орбит, а сердце забилось так, что даже не вампир почувствовал бы замилю. Э, хорошо. Вот и славненько, спокойно сказал Тери, улыбаясь Луиджи, словно ничего не произошло. Итак, что ты можешь нам предложить? Отрезкой смены настроения вампира, глаза Луиджи расширились ещё больше. Святой Гертрувий. Я думал, таких, как ты, уже не осталось. Да. Не знаю, Рай где-то откопал это чудо, но приводить его ко мне в дом, в верх подлости и коварства, и я тебе это ещё припомню. Вит у воробел немного растерянный и провенившийся. Он явно не предполагал, что разговор примет столь неудобный оборот. Но сейчас так уж и быть, я попробую посмотреть, что с вами произошло.